и решился съездить сам проверить это дело. Приехав в обед в деревню и оставив лошадь у приятеля-старика, мужа-братненной кормилицы, Левин вошел к старику на пчельник, желая узнать от него подробности об уборке покоса. Говорливый благообразный старик Парменыч радостно принял Левина, показал ему все свое хозяйство.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 что сено делили без его приказа и что он потому не принимает этого сена за пятьдесят вазов в стогу. После долгих споров дело решили тем, чтобы мужикам принять эти одиннадцать стогов, считая по пятидесяти вазов на свою долю, а на господскую долю выделить вновь. Переговоры эти и дележ Копин продолжался до полдника. Когда последнее сено было разделено, Левин, поручив остальное наблюдение конторщику, присел на отмеченной тычиной ракитника-копне, любуясь на кипящий народом луг. Пред ним, в загибе реки за болотцем, весело треща звонкими голосами, двигалась пестрая вереница баб, и из растрясенного сена быстро вытягивались по светло-зеленой отаве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 и на место их навивались нависающие на зады лошадей тяжелые ваза душистого сена. «За погодку убрать! сена же будет!» — сказал старик, присевший под левина. «Чай не сена, Ровно утятам зерна рассыпь, как подбирают!» — прибавил он, указывая на навиваемые копны. «С обеда добрую половину свезли!» — Последнюю, что ли? — крикнул он на малого, который, стоя на переду тележного ящика и, помахивая концами пеньковых вожжей, ехал мимо. — Последнюю, батюшка! — прокричал малый, придерживая лошадь и, улыбаясь, оглянулся на веселую, тоже улыбавшуюся румяную бабу, сидевшую в тележном ящике, и погнал дальше. — Это кто же? — Сын? — спросил Левин. — Мой меньшенький! — с ласковой улыбкой сказал старик. — Какой молодец! — Ничего, малый. — Уже женат? — Да, третий год пошел в Филипповки. — Что ж, и дети есть? — Какие дети? — Год целый не понимал ничего. — Да и стыдился! — отвечал старик. — Ну, сено! Чай настоящий! — повторил он, желая переменить разговор. Левин... внимательнее присмотрелся к Ваньке Парменову и его жене. Они недалеко от него навивали копну. Иван Парменов стоял на вазу, принимая, разравнивая и отаптывая огромные навилины сена, которые сначала охапками, а потом вилами ловко подавала ему его молодая красавица-хозяйка. Молодая баба работала легко, весело и ловко. Крупное, слежавшееся сена не бралось сразу на вилы. Она сначала расправляла его... Вилы, потом упругим и быстрым движением налегала на них всею тяжестью своего тела и тотчас же, перегибая перетянутую красным кошаком спину, выпрямлялась и, выставляя полные груди из-под белой занавески, с ловкой ухваткой перехватывала руками вилы и вскидывала на вилину высоко навоз. Иван, поспешно, видимо, стараясь,